Смерти Когда измучен жаждой счастья И громом бедствия оглушен, Со взором полным сладострастья В тебе последнего участия Искать страдалец обречен. Не верь, суровый ангел Бога, Тушить свой факел погоди, О, как в страданье веры много! Постой, безумная тревога уснет в измученной груди. Придет пора, пора иная, повеет жизни благодать, И будет тот, кто, изнывая, в тебе встречал предтечу рая, Перед тобою трепетать. Но кто не молит и не просит, Кому страдания не дано, кто жизни злобно не поносит, А молча сознавая носит твое могучее зерно, Кто дышит с равным напряжением. Того безмолвно посети. Повея полным примирением, Ему предстань за сновиденьем И тихо вежды опусти.